Непогрешимое. Деспотизм может быть единственной организационной альтернативой той политической структуре, которую мы сейчас наблюдаем. Джеймс Бьюкинин, 1975 год. Вот когда Малека Ридман впервые понимает, насколько все не так. В тот момент, когда полицейский в аэропорту не стал ей угрожать. Ее не обеспокоило еле уловимое ощущение разрыва над Тихим океаном. Или странное отсутствие стюардесс во время посадки. Или тот невероятный факт, что она смогла посмотреть весь захватывающий финал «Моего обеда с Андре» и заранее записанный голос не прервал трансляцию, напоминая о столиках и креслах в вертикальном положении. Не взволновала даже странная картина, открывшаяся на подлете, похожая на анаконду линии огней на земле. То, как крохотные машинки образовывали целые составы, а те смешивались и переплетались, ни разу не столкнувшись. И этот небоскреб на востоке, чей фасад словно извивался от мерцающих черных конвульсий. Как будто его стены сожрал ковер из жуков. Даже уличное освещение. Крохотные яркие перекрестки Сан-Франциско. Почему-то они казались юбилеей и ярче, чем неделю назад. Другой заход на посадку. Игра света. Стрит-арт инсталляции. Даже когда ANA-008 коснулся земли, затормозил и остановился в конце полосы, Маляка не придала этому значения. Может, другой самолет все еще занимает гейт. Хотя об этом, наверное, предупредили бы. Только когда к ней подходит мужчина в странной униформе и слегка наклоняется, так, чтобы под полой пиджака был виден пистолет, когда он говорит «Доктор Маляка Ридман, не могли бы вы пройти со мной?» Тут-то ее и накрывает. В голосе нет угрозы, он явно не ищет повода для конфликта. Конечно, Маляка не дура и не дала бы ему причины, хотя, с другой стороны, ничто им не мешает сочинить какую-нибудь чушь постфактум. В его голосе даже нет приказного тона, он скорее просит. Это очень важно добавляет мужчина. Кажется, он нервничает или даже слегка испуган. А в чем дело? У меня какие-то проблемы? Нет, ничего подобного. Полицейский аэропорта, или кто уж он там, качает головой. У нас тут э, пациент, и ему нужна помощь. А, кто-то заметил, что она доктор медицины и сделал неверные выводы. Я не практикую. Я вычислительный психиатр. С 2012 года занимаюсь только исследованиями. Но любопытство берет верх. А какого рода пациент? Честно говоря, я больше ничего не знаю, доктор Ридман. Прошу вас. Она окидывает взглядом салон самолета, все старательно смотрят вниз, голоса затихли. И расстегивает ремень безопасности. Для белого паренька с пушкой вы чрезвычайно вежливы, бормочет она. Неужели сопротивление наконец добилось успеха? Он сглатывает. Какое? Маляка понятия не имеет, куда ее везут. В автомобиле нет водителя и окон, чтобы испортить сюрприз поговорить не с кем. Ее похититель только развел руками, улыбнулся извиняясь и пообещал, что кто-нибудь ей скоро все объяснит. Спустя полчаса она сидит в комнате, опять без окон, в которой все стены, потолок и пол устланы мелкой медной сеткой. Мягкий пастельный свет льется сверху прямо на двух людей в одинаковых зеленых блейзерах, без каких-либо знаков отличия или бирок с именами. Нервный полицейский представляет их как Теми и Джорджа, после чего ретируется, Джордж и Тэмми слишком много улыбаются. Они не называют своих фамилий, а Маляка их не спрашивает. Тэмми и Джордж – прекрасно. Прямо как в каком-нибудь позабытом ситкоме из 80-х. Вот что вы пропустили, говорят они. Флориды от архипелага Кис до Вест Палм-Бич практически нет. На границе с Орегоном примерно 50 миллионов климатических беженцев. пост Постэкзитовский юг едва держится. В любую неделю примерно в шести городах могут начаться пандемии. С тех пор, как растаяли полярные шапки, в Арктике царит полный беспредел и хаос. Россия сбивает любой объект, который приближается хотя бы на 50 километров к Ломоносову. А Эксон выкачивают все, что могут, из Чукотского шельфа, пока возобновляемые источники энергии окончательно не выбили их из бизнеса. В Балтийском регионе лихорадка Денге, а на Среднем Востоке бушует война за воду от Сирии до... Маляка встревает. «Погодите, вы о чем? Мне сказали, что кому-то нужна...» «Тэми хмурится». Вам ничего не рассказали? Вам ничего не рассказали, подытоживает Джордж. Поэтому рассказывают они. Говорят о каком-то новом виде крошечной черной дыры, нерелятивистского типа. Такие теперь встречаются все чаще, но, к счастью, существуют недолго. Говорят о червоточинах и асимметричном излучении. О том, как повезло Малике Ридман, что она сейчас живет и дышит, сидя в этой комнате, а не превратилась в облачко пепла, парящее в реактивной струе. А ведь именно так бы все и было, если бы они полетели в другую сторону. Они говорят, что один конец космического шланга каким-то образом прошел через место, где Земля была 20 лет назад, а другой, буквально прошлой ночью, задел атмосферу над восточной частью Тихого океана. Рейс ANA-008 оказался не в том месте в целых двух временах и попал под обратный поток. Они все это говорят, а Малика отвечает, «Херня полная». Поэтому Тэмми и Джордж показывают ей роботов и беспилотные автомобили, И самопечатающиеся небоскребы, которые больше напоминают животных, чем машины, подключают к самой невероятной VR-установке, которую Маляка когда-либо видела. В ней даже шлем не нужен. Магниты и ультразвук передают звук и изображение прямо в мозг и вдавливают картинки чудес и отчаяния прямо в зрительную кору со скоростью 120 кадров в секунду. С каждым чудом все труднее притворяться, что это какой-то хитроумный развод. С каждым кошмаром все больше хочется, чтобы так оно и было. Но в конце концов много времени не требуется. Отрицание Маляки раскалывается на куски, как стекло под ударом молотка. Ей говорят, что сейчас 2037 год. Ничего себе. Да, для вас это должно быть ужасный шок. Нет, странно, но настоящий шок в том, насколько все это не шокирует. 2037. 2030, сука, седьмой. А все идет так, как если бы кто-то взял кривую в случае обычного хода деятельности и прочертил ее на 20 лет вперед. «Знаете, что самое смешное?» Маляка позволяет себе горько рассмеяться. «Я думала, что все становится лучше. Возобновляемые источники энергии берут верх. У нас есть беспилотные автомобили. Искусственным интеллектом снятся сны о котах. Я была такой глупой, думала, что у нас вроде как все получается». «А все и получалось», — говорит ей Джордж. «Просто 2017-й стал началом темного десятилетия». «Неудивительно» я видела инаугурацию. Тут она понимает, что Джордж и Тэмми тоже ее видели, хотя им тогда было лет 10. Но у нас же был прогресс. Белый дом, может, и засунул голову себе в задницу, но все остальные приняли эстафету. Была же такая большая филантропическая организация. Она еще выпустила список важных достижений, которые могут спасти мир, и выдавала деньги тем, кто первым добьется успеха. Икс Прайс, говорит Тэмми. Да, она. Контора еще в деле? К несчастью, нет. У них было несколько прорывов в свое время, говорит Джордж. Первые коммерческие суборбитальные полеты в космос, первая техника для глубоководного микрокартирования, первая машина для извлечения невербальных признаний из подозреваемых. Дело в том, встревает Тэмми, что когда ты в два раза увеличиваешь заряд батареи в машине, люди начинают ездить в четыре раза дольше. Сделай солнечную энергию в пять раз дешевле, и люди сообразят, как потреблять ее в десять раз больше. Вот ты получил яхту, о которой даже не мечтал. А потом сразу хочешь большое поместье. Хватай все, что можешь, пока можешь, говорит малика. Стратегия была прекрасна 50 тысяч лет назад. Мозговой ствол он так и не выбрался из плейстоцена. Мне всегда было интересно, Тэми вдруг жестко ухмыляется, словно обвиняет: Почему люди продолжают жрать пирожные и играть в передозировку знаменитостей даже тогда, когда знают, что делают? Когда видят, как растут пустыни, как поднимаются океаны, как пересыхают водоносные слои. Непонятно, почему они вообще не останавливаются. Вы серьезно? Малика искоса смотрит на нее. У вас все так плохо, а вы по-прежнему притворяетесь, что не понимаете почему? Предположим, что вы нам сейчас все расскажете, говорит Джордж. Малика вздыхает. У естественного отбора нет предвидения. Его заботит только то, что работает сейчас. Именно поэтому мы, по большому счету, думаем только об одном: о мгновенном вознаграждении. Больше сахара, больше секса. Больше потребление. Наше нутро не верит в последствия. С его точки зрения будущего просто не существует. Но люди всегда смотрят в будущее, возражает теми. Разумеется, смотрят. Но никогда ничего не делают, если им это чего-то стоит здесь и сейчас. Дай обществу выбор между дискомфортом в настоящем и катастрофой через 10 лет, и оно всегда будет выбирать катастрофу. Потому что та произойдет только через 10 лет. И кто-нибудь что-нибудь придумает. Потому что зеленые правят миром, и все это обман. Неокортекс говорит, что мы обречены, мозговой ствол не дает нам в это поверить. И потому мы здесь. Может, мы бы поверили, если бы люди постоянно не лгали, пока не стало слишком поздно. Опять эта жесткость в голосе. Опять обвинение. У маляки заканчивается терпение. Девочка, я только что выяснила, что мой рейс задержался на 20 лет. С таким везением я, скорее всего, выясню, что мой багаж все это время пылюса в Садбери так что прости меня, но я сейчас не в настроении отвечать за все свое поколение. «Я тоже там была», парирует Тэмми. «Ты была ребенком, тогда ты как раз жрала пирожные». Но я помню, стоило кому-то поднять тревогу, тролли и боты сразу его забалтывали. Каждый, кого выбирали за обещание хоть что-то изменить, оказывался на зарплате у людей, которых все устраивало как есть. Правильно, вини 1%. Приятно, что некоторые вещи остаются неизменными». Малика с отвращением качает головой. Ты действительно считаешь, что если бы кто-то вдруг убрал всех плутократов, все люди на земле срочно запели бы кумбайя и начали вплетать себе цветочки в волосы? Нет, но проблема никогда не была в том, что несколько плутократов захапали себе много богатств. Проблема в том, что дай шанс, и мы все станем плутократами. Мы все заточены под бесконечную жадность. Однопроцентники просто оказались лучше прочих в этом деле. Мать Тереза, говорит Тэмми. О, ты ее тоже помнишь, да? Монахиню, которая сотрудничала с латиноамериканскими отрядами смерти, имела связи с организованной преступностью и отрицала более утоляющие средства для умирающих пациентов в хосписе, так как страдание праведно. Ты за такую ниточку хочешь дернуть? Тогда миссионеры в целом, сосработники, альтруисты, можете говорить что угодно про их веру, но они не были заточены под бесконечную жадность. Они принесли в жертву свой кратковременный комфорт ради помощи другим. Верно. Ведь никто из них не ждал большой награды в конце пути. Потому что твоя мать Тереза, разумеется, занималась бы добрыми делами, даже если бы Иисус сказал «Поступайте так, как с вами поступали бы люди, поставьте другую щеку». Блаженны те, кого казнили за правое дело, но в финале каждый все равно отправлялся бы в ад. Я хочу сказать, что они не хотели немедленного вознаграждения. Они видели долгосрочную перспективу. А что, если в этом кроется нечто большее?» – ввязывается в спорт Джордж. Малика смотрит на него. Что, если мать Тереза не просто добивалась долгосрочной цели? Что, если она подсела на эту бесконечную боль и нищету? Что, если страдания ради награды в будущем? Что, если это было так же хорошо, как поесть мороженого или засесть в лучшем, самом топовом Виаре со всеми наворотами? Малика чувствует, как у нее начинает пульсировать жилка на шее. «Ты хочешь сказать?» Она говорит абсолютно спокойно. «Ты говоришь, что мать Тереза была мазохисткой?» «Не обязательно в сексуальном смысле». Оргазм, шоколад, религиозный экстаз. По сути, все это лишь дофамин. И вам об этом известно гораздо больше, чем нам, доктор Ридман. Они знают. Интересная гипотеза, осторожно произносит она. О, это больше, чем гипотеза, ухмыляется Джордж. Оно выиграло X-Prize. А я думала, их больше нет. Нет, компания обанкротилась, когда мир переключился на экономику лесных пожаров. Я даже не в курсе, о чем ты сейчас говоришь. Но она ушла, громко хлопнув дверью. Этот последний X-Prize изменил все. Тэмми вновь возвращает себе дирижерскую палочку. Они сказали, забудьте о технологических заплатках, из-за которых мы все равно постоянно упираемся в кирпичную стену. Мы должны снести саму стену. Эта стена – сама человеческая природа, замечает Маляка. Вот тена, восклицает Тэмми. Кажется, до нее дошло. Вам известна лучшая метафора человеческого состояния? Спрашивает Тэми. Маляка пытается припомнить программу по английской литературе 11 класса. Сапог, топчущий лицо человека, вы о чем? Тэми качает головой. Нет, это человеческая нога, на краю ямы с углями. Малика поднимает бровь. По другую сторону этой ямы утопия, но чтобы до нее добраться, надо пройти по углям. Как там раньше говорили, без труда не выловишь и рыбку из пруда, так ведь? Но все как вы говорили, наше решение принимает нутро, а оно живет только в настоящем. Оно видит только боль, потому мы стоим здесь. Утопия так близко, но мы не сделаем и шага. «Последний X-Prize, говорит Маляка. теми кивает. Люди, которым нравится ходить по углям. Скорее, которым нравится приносить себя в жертву или принимать тяжелые решения. Люди, которые могут думать о долгосрочных целях, действовать в их интересах. Но не потому, что они так сильны, благородны или прозорливы, а потому, что им от этого хорошо. Сейчас Джордж походит на восьмилетку, который взял серебро на школьной научной ярмарке. Мы называем это Тереза Мот. Он даже был не особо радикальным, говорит Тэмми. Люди с этой идеей возились уже с четверть века, но, естественно, ничего не получилось. Трудно пройти через комиссию по этике, когда твоя цель – перепаять человеческую природу. Людям осточертели протесты и угрозы расправой, поэтому они пошли дальше. А один из ведущих специалистов в вопросе просто исчез, вспоминает Джордж. Маляка не обращает внимания на наживку. Но если вы перепаяете кого-нибудь так, чтобы он возлюбил кратковременную боль, почему ваши подопытные просто не остановятся прямо на углях и будут стоять там кайфовать, пока их ноги не обуглятся? Не стоит доводить метафору до предела, советует Джордж. Вступает Теми. Да, раньше это было проблемой, и ее не могли решить, пока люди из Экспресс не стряхнули с исследования пыль и не превратили в поворотную точку. И что теперь? Мозг получает удовольствие от жертвенности только в том случае, если активно преследует выгодную ему долгосрочную цель. То есть вы хотите сказать, что способны переделать человеческую природу? На нейронном уровне, с технической точки зрения, на уровне генов, кодирующих нейроны, можно ввести мод с помощью стандартного генного драйва. И он работает. Пока мы тестировали его только на детях, но да. Вы... минуту, что? Вот почему этот пространственно-временной инцидент стал для нас настоящим благословением. Вы первые взрослые, которые подходят для нашей программы. Почему? У всех остальных есть ИМК, отвечает Тэмми, а потом поясняет, увидев лицо Малики. Интерфейс мозг-компьютер. Нейропыль, подсказывает Джордж. Раи крошечных хремниевых спермоклеток в мозгу. Малика вспоминает кликбейты, ссылки на непроверенные теории. Это, похоже, ввели после меня. Мы сделали гигантский скачок вперед, превратили интернет в огромное мозолистое тело, дали людям возможность передавать мысли от разума к разуму. И это тоже был победитель Икс Прайс, замечает Джордж. Вот только есть проблема, нейропыль и Тереза несовместимы. Так уберите вашу пыль. О, мы не можем, говорит Джордж. Частицы крохотные, их тысячи, десятки тысяч, и если они попали внутрь, то там и останутся. Но вы… Он просто излучает энтузиазм. Ваш мозг чист. Вы практически идеальный кандидат. Для этого Тереза Мода. Они кивают в унисон. Неужели у каждого есть мозговой интерфейс? В следующие несколько, за прошедшие 20 лет каждому вскрыли голову и... Боже, нет, восклицает Джордж. Вскрывать ничего не надо. Все спокойно вводится с помощью инъекций. Частицы сами проникают в мозг, оптимально распределяются и загружаются. Даже проводов нет. Пассивная ультразвуковая сеть все предельно неинвазивно. И люди не против? А почему им быть против? По сути, у них есть мобильник, но с хорошей графикой. Но он же прямо в голове. С очень хорошей графикой. Сейчас все идет с полным сенсорным погружением. И у всех на планете установлена эта штука? Ну нет, признает Тэми. У многих ее нет. Но у американцев поголовно, добавляет Джордж. До маляки доходит не сразу. То есть вы говорите, что сейчас у каждого американца установлен мозговой интерфейс. Секундная тишина. Это вроде как закон, наконец говорит Тэмми. Война с терроризмом, добавляет Джордж. Вы же помните? Нечего скрывать, нечего бояться. Останови террористов, прежде чем они начнут действовать. Останови террористов, пока они только обдумывают действия. К тому времени все уже и так обзавелись интерфейсом для игр и кино. Закон просто сделал это обязательным. Плюс вы сами понимаете, педофилы. Подумайте о детях. Они замолкают. В общем, Джордж возвращается к теме. Все это дело прошлого. А теперь у нас есть вы. Для чего? Испытаний второй фазы? У вас на руках реальные путешественники во времени, а вы их хотите использовать как лабораторных крыс? Только вас, уверяет Джордж. И не как подопытную свинку, добавляет Теми. А как тогда? Не знаю, как сказать точно. Как спасительницу? Хватит нести вздор. Джордж качает головой. На самом деле мы хотим поставить вас во главе. Во главе чего? Всего.